но она хотя бы знала, во что мы играем. А вот с моей стороны полные непонятки. «Ладно», — сказал я. «Я согласен. Только не жди от меня многого. Несколько дней, потом я уйду. У меня, знаешь ли, своя жизнь». «Я не стану тебя удерживать», — успокоила меня Танока. Ну «Ты сам решишь, уйти тебе или нет. Это я тебе обещаю». Дождь за окном продолжал хлестать. Город словно принакрыли свинцовой крышкой. Так непроглядны были тучи. По стёклам струились потоки. У меня возникло ощущение, что я учусь дышать под водой. За капучино заплатил я. Мне показалось, так будет правильно. В конце концов, я ведь согласился побыть с ней. А это налагает на парня определённые обязанности. Мы, слава богу, пока ещё не в Америке, где, расплатившись за подружку в магазине, рискуешь угодить в тюрьму за харресмент. Снаружи оказалось не только сыро, но и холодно. К дождю добавился ветер, и я мгновенно промок. тануки в куртке сырость была по барабану. Надо же. Пожалуй, её советами не стоило пренебрегать. Я хотел заехать домой и взять зонт и плащ, но Танука не позволила, нет времени. Как только мы заключили договор, девушка сразу сделалась сосредоточенной и не собиралась терять ни минуты. Я совершенно не понимал причин такой спешки, но объяснить, что-либо она отказалась. Я купил на лотке синий одноразовый китайский дождевик, похожий на мешок для мусора, и напялил его поверх всего». Дождь словно стёр все краски. Город выглядел, как размытая акварель. Казалось, ещё пара часов, и он превратится в бесформенные, бесцветные пятна, а потом исчезнет совсем. Мы стояли под козырьком остановки и ждали автобуса. «Куда мы?» – спросил я и не узнал своего голоса. «На пролетарку», – ответила девушка. «Там Сита живёт». Какой ещё Сита?» «Аркадий Ситников. Ты должен с ним поговорить». «Это ещё зачем?» – насторожился я. «Он кто?» «Он музыкант», – пояснила Танука. Преподает гитару. Он половину наших гитаристов обучал. Ты должен его знать. Поговори с ним насчёт Игната». «А Игнат у него учился?» Девушка повернулась ко мне. Смотрела она куда-то сквозь меня. «Не знаю», – задумчиво сказала она. «Может быть. Не знаю». «Но лучше начать с него». «А почему я? Что начать?» «О чём я должен с ним говорить? Об этом чёртовом звуке?» «Парень парню больше скажет», — с неожиданным цинизмом заявила Танука. «А говорить? О чём хочешь говори? Я просто хочу посмотреть и послушать, что он тебе скажет и что ты ему скажешь». «Вот так-так». Такого поворота я не ожидал и слегка растерялся, а потому безропотно позволил затащить себя в автобус и до самой камы не произнес ни слова. В молчании мы переехали мост. А на той стороне Танука вдруг повернулась ко мне и спросила. «Тебе когда-нибудь хотелось кого-нибудь убить?» «Бывало», — с нарочитой серьезностью признался я. «Когда свежую попсу неделями в ларьках гоняют...» Хочется зарезать авторов. Прямо так бы взял и зарезал. Нет, я серьёзно. А если серьёзно, то на такие вопросы не отвечают. У каждого бывают моменты, когда ненавидишь кого-нибудь так, что, кажется, убил бы. Но ведь, чтобы пойти на убийство, для этого нужно что-то большее. Так что нужно-то? «Не знаю», — признался я. «А ты что думаешь, Игната убили?» Тону-ка пожала острыми лакированными плечиками и стала пялиться в окошко. Запотевшие внутри и мокрая снаружи. Разглядеть ничего невозможно. Я, во всяком разе, ничего не видел. Ехали долго. Перм вообще длинный город. Второй по длине в России после Волгограда. Есть ещё, конечно, Сочи, но там всё-таки несколько городов. Собственно, Сочи. Адлер, Лазаревская, Туапсе. А Пермь – просто один большой город, растянутый вдоль камы и разрезанный вдобавок несколькими глубокими логами. Съездить к друзьям – проблема. Живем в одном городе, видимся раз в месяц. Самое обидное, когда хочешь заехать к нескольким людям сразу. Пока доехал, уже обратно пора.